Буря вооружений. Читает Эролеон. Глава 36. Патрукл. Моусю начал разминать кулаки, щелкая суставами пальцев и сквозь зубы выдавил очередную угрозу. «Хотите стать коллегами или овощами?» Они знали, что его личное дело уже забито старыми отчетами об агрессивном поведении. «Еще один серьезный проступок...» и его могут исключить из академии. Рассчитывая на такой исход, пятеро парней со второго курса перебороли переполнявший сердца страх и двинулись на Моусю. Когда он только появился в зале, многие студенты уже ждали этой драки. Неизбежная стычка их раззадорила, и все немедленно окружили шестерых парней, готовые наблюдать за шоу. «Эй вы, стоять!» Глубокий и хриплый голос эхом отразился от стен тренажерного зала. Повернувшись назад и увидев говорившего, второкурсники немедленно отступили от Маусю. Перед ними стоял Гадус, боец номер один среди учащихся второго курса. — А рискнешь выступить против меня? — спросил Гадус. Маусю внутренне содрогнулся от этого вопроса. Он хорошо знал о силе Гадуса. Но даже чувствуя реальную угрозу, на его лице это совершенно не отразилось. «С удовольствием! Ведь я всегда восхищался твоей тактикой звездного сдвига!» Звездный сдвиг считался продвинутой тактикой, предназначенной для элитных студентов. Никто из второкурсников не смог получить из этой тактики больше энергии, чем Гадус. Из окружающей толпы раздался еще один голос. «Из-за чего эта суета? Бессмысленные бои только навредят нашей морали. Если вы двое хотите подраться, можете выбрать для этого другое время». Во всей Академии найдется немного студентов, которые осмелятся прервать Маусю и Гадуса. И еще меньше их среди первокурсников. Раздраженный тем, что его снова прервали, Маусю повернул голову в сторону очередного говорившего, собираясь выкрикнуть еще одно оскорбление. Но, увидев оратора, сразу подавил свой гнев, а его ругательства превратились в едва слышное бурчание. Гадус улыбнулся. «Патрукл, что привело тебя сюда?» «Какой странный вопрос. Я один из студентов нашей академии, разве нет?» «Вы двое можете развлекаться, а я пошел». Мусю обменялся с Патроколом взглядами и поспешил сбежать. Он знал, что бой окончен. Патрокол был лучшим бойцом среди первокурсников, а, возможно, и среди всех студентов Академии Звездного Неба. Он носил престижную фамилию, доставшуюся ему от героических предков. Патрокол Доуэр – прямой потомок Релангалосса Доуэра. Бесспорно считался самой яркой звездой Звёздного Неба. Когда новости о его поступлении в эту академию получили огласку, директор Академии Сиянье и главный соперник Звёздного Неба не ел в течение трех дней. «Похоже, Моусю учится на своих ошибках и, наконец-то, начал бояться твоей силы. Посмотри, как он быстро убегает». Гадус широко улыбнулся глядя вслед Маусю, Он был очень доволен. «Ты переоцениваешь меня. Моусю более крепкий орешек, чем ты думаешь». «Да-да, если ты так говоришь. В любом случае, хочешь присоединиться к моей тренировке? Может быть, ты будешь достаточно добр и подскажешь, как мне улучшить свою технику». Хотя Гадус считался первым бойцом среди второкурсников, Он не смел грубить Патроклу, чья сила даже не нуждалась в дополнительных доказательствах. Достаточно того факта, что в его присутствии струхнул даже такой наглый и проблемный человек, как Моусю. На элегантном и даже немного женственном лице Патрокла появилась улыбка. «Мне очень приятно, что ты пригласил меня, брат, но мне надо в библиотеку. Может, в другой раз». Газус пожал плечами и закончил этот разговор. Если такой гений, как Патрокл, хочет остаться один, лучше ему не навязываться. Многие великие дома Луны рухнули под ударами постоянных политических потрясений. Но только не дом Доуэр. Преодолев все неприятности, этот дом стал доминирующей силой Луны. Они охраняли тактику Валькирии. Одна из самых могущественных тактик – созданных генералом Рилангалосом Доуэром. Она также считалась одной из сложнейших для освоения. Даже если семья Доуэр не сможет защитить ее содержание, сама тактика имела встроенную систему отторжения в виде практически невозможного синьфа. Примечание. Энергия души и человеческие эмоции неразрывно связаны. Многие бойцы используют эту связь и манипулируют своим настроением, чтобы облегчить процесс развития. Этот метод называется Синфа ⁇ Путь сердца. Конец примечания. Эту тактику могли использовать только те, кто был совершенен как физически, так и психологически. Например, сам релонголос. Даже самый незначительный недостаток в одной из двух характеристик вергнет практикующего в состояние выродка. Хотя доуэры приобретали репутацию дома совершенных людей, огромный риск применения тактики Валькирии вынуждал каждое поколение приближаться к их семейной тайне с особой осторожностью. В течение двух последних поколений доуэры не могли сотворить преемника, который был бы достоин этой тактики. До настоящего времени. Пускай на его плечи легли надежды и ожидания сразу двух поколений семьи, но патрокл никогда не позволял этому давлению становиться проблемой и всегда оставался счастливым человеком. «Не смотрите на него, как на одного из нас», сказал Гадус остальным парням. «Босс, он на самом деле такой сильный!» «Ага, босс, просто по нему такого не скажешь!» Гадус насмешливо улыбнулся и ответил. «Действительно, блаженство в неведении. Никто не знает, насколько он силен, и я не имею ни малейшего желания это проверять». Такие его слова многое говорили о силе Патрокла, которая скрывалась за этим кротким видом. В выходные Ван Дун просыпался не раньше полудня, Это был прекрасный способ восстановить силы после бессонных ночей перед ежемесячным тестом. Разумеется, подготовка к тесту оказалась трудной, поэтому он чувствовал себя счастливым, ведь этот ад наконец-то закончился. На Скайлинке еще не пришло никакой информации по его результатам, и Ван Дуну оставалось лишь глубоко вздохнуть и начать новый день. Не считая учебы, основным занятием парня оставалась практика тактики. Господин Шутник всегда напоминал ему о необходимости развивать свою физическую силу в дополнение к силе восьмого ментального поля, поскольку это значительно расширит его боевой потенциал. Что же касается матчей TPA, то потерпеть поражение из-за нехватки физической силы будет еще унизительнее, чем проиграть его из-за слабого восьмого ментального поля. Приведя себя в порядок, Ван Дун немедленно проглотил свой обед. После выживания на Нортоне он не был придирчив к еде и лишь изредка перекусывал чем-то вкусным, а обед в школьной столовой был ещё и дешёвым. «Моя госпожа, погода сегодня очень хороша. Может, вам стоит пойти и хорошенько развлечься?» «Я ещё не закончила домашнюю работу». Мася Ору была одета в белую толстовку и развалилась на диване в своём личном особняке. Время от времени она поглядывала на SkyLink, явно ожидая сообщения. «Идиот, почему ты не можешь проявить инициативу и пригласить меня на выходных?» Далеко от особняка Мася Уру, в одном из злополучных уголков города, Ван Дун вошел в свое любимое VR-кафе «Райснов». Подключившись к пятому терминалу, он оказался поражен огромным количеством игроков в онлайне. Сегодня был день, когда игроки IPA и TPA смешивались вместе. День, который имел особое значение для обеих лиг. Игроки IPA оснащены костюмами металл, которые совершенно бесполезны в реальной жизни. Но сегодня они не контролировались системой PA и имели несправедливое преимущество против игроков TPA. В это время игроки TPA старались посмотреть как можно больше боев на костюмах Metal 6 уровня или выше, которые носили игроки IPA. Кроме того, если игрок TPA решит узнать о силе костюмов Metal IPA из первых рук, ему придется дорого за это заплатить. Несколько игроков TPA уже пытались, но их чудовищное поражение – послужили хорошим уроком для остальных желающих. Из-за этого бои между двумя лигами происходили очень редко. В конце концов ни один игрок не хотел смущать себя, проигрывая собственным фанатам.